Глава 22 Мы в новом Дрэнте. Шепчет лор гладит меня по покрытой чешуйками спине. Ты в безопасности, я тебя защищаю, ты здесь. Мое дыхание кажется сипением умирающего. Обычно после кошмара я вставала и действовала, а сейчас не получается. Я окутана горячими крыльями, утопаю в мягкости меха. Это кошмар. И лорд держит меня, гладит. Это кошмар. Он закончился, закрывая глаза, поспи еще, тебе нужно отдохнуть. На мне нет абсолютного счета, но я практически ничего не ощущаю, кроме собственного страха, ноющего сердца и горечи. Не слышу отголосков чужих эмоций, словно ни на этом этаже, ни ниже, ни выше, никого нет, ни единого живого существа. Здесь беспросветно, темно. Не спящие. Мой хриплый голос не мужской и не женский, где-то посередине. Надо устроить им ловушку. Поспи. Они могут напасть в любой момент. Сеплю я. Мы под надежной защитой. Уверенно отвечает Лор, продолжая скользить ладонью по моей спине. Никто сейчас не нападет. Я рядом и не дам тебя в обиду. Но отдохни, просит Лор крепче укутывает крылом. Я не чувствую его, не ощущаю связи, он... Мои пальцы судорожно скользят по его обнаженной груди, по тугим мышцам задевают напряженную выпуклость соска. Ни подвески, ни цепочки, ни тонкой линии металла на шее, в которых мог бы прятаться амулет абсолютного щита. Но есть еще руки, волосы, Уши, ноги. На Лоре точно есть абсолютный щит. Он спрятался от меня. Снова мою грудь распирает ненормальный смех. Закономерно, логично, ожидаемо, но... Но... Ты в безопасности сейчас. Лор гладит и гладит меня. В его голосе жалость и беспокойство. Отдохни, отдохни, а потом мы обсудим ловушку и все остальное. Еще рано вставать. Меня потряхивает. От смеха, от подступающих слез, от жгучего легкие крика отдохни мягко просит лор, тебе нужен отдых. Он прав не хочется признавать этого, но если с меня вот так просто от одного лишь кошмара слетел абсолютный щит, который я должна держать без проблем и во сне и под пытками со мной все плохо. прижимаюсь к горячей груди лора Его сердце колотится, как сумасшедшее. Он гладит мою спину, задевает пряди волос, перебирает их, снова гладит. Его крыло опутывает нас в единый горячий кокон. «Я постерегу твой сон», — обещает Элор. «Весь дворец опутан защитными чарами. Я слежу за ними. Наш этаж защищен еще надежнее. Нас охраняют драконы отца. Ты в безопасности». Можешь спать спокойно. Могу спать спокойно. И Лор верит в это. Рассвет миновал. До следующего я и правда не увижу кошмар с Халеном. Я могу спать. Спокойно. Дышать тяжело. В груди что-то разрывает. Дрожь опять зарождается в нервах. Дергает кончики пальцев. Сжимает меня в трясущийся калачик. И Лор гладит меня, гладит. Все наладится. Все непременно наладится, и с неспящими мы разберемся, а сейчас отдыхай. Спокойно, меня снова трясет. Пятнадцать лет я не могла спать спокойно. Не из-за кошмара, а потому что всегда подсознательно ожидала вторжения. Я была на чужой территории. Каждая ночь, каждое мое расслабление могло закончиться разоблачением из-за того, что Элор нарушит слово и войдет, подошлет голема, его любовницы вторгнутся ко мне, я случайно себя выдам, еще что-нибудь произойдет. Пятнадцать лет я неосознанно боялась сомкнуть глаза и потерять контроль над ситуацией, а теперь этого нет. Никто меня больше не разоблачит, это так смешно до да слез. Они снова непрошенные наворачиваются на глаза «Мочат ресницы, стекают в нагретый телами мех, «соль, сдобренная сладостью корицы. «Поспи!» «Просит Элор так мягко и нежно, «словно между нами нет поставленного уже им абсолютного счета. «Я не дам тебя в обиду, клянусь, ты можешь спать спокойно. «Не верится, не может быть, «но я вдыхаю исходящий от его тела аромат корицы». Я лежу под его крылом, в его объятиях. Не верю, не верю. Этого просто не должно быть. Я не отомстила, не справилась. Я должна быть сильной, а я лежу такая слабая и ничего не делаю. Это неправильно. Поспи, силы тебе еще понадобятся. Тебе надо отдохнуть. Я расклеилась совершенно. У меня нет сил, я ощущаю это несмотря на наполненность магией, несмотря на силу правящих драконов во мне, возможно, и лор прав, и мне просто надо отдохнуть, еще немного отдохнуть, совсем чуть-чуть. Зажмурившись, прижавшись лбом к груди лора, я стараюсь расслабиться, выбросить все из головы, сосредоточиться на его мерном поглаживании, не думать. Не чувствовать ничего, кроме скользящей по спине ладони. Не думать. Просто не думать. Ни о чем. Об амулете абсолютного щита на Элоре я не думать просто не могу. С этой мыслью я засыпаю. И просыпаюсь. И завтракаю. Странно сидеть напротив Элора, видеть, слышать его, но не ощущать ментально. Это иначе, чем не ощущать его, пока сама под абсолютом. Тогда я не ощущала вообще ничего. А сейчас я улавливаю эманации от присутствия стражников за дверью, работающих над парком садовников. До меня даже доносятся отголоски эмоций слуг, но завтракающего напротив меня и лора я не ощущаю совсем. Вилка скрипит в моих пальцах. Приходится приложить усилия, чтобы ее не смять, не заговорить о щите. Эта тема остра, как бритвы из гномьих металлов. Я не доверяю Илору. Уверена, его чувства выжгут меня окончательно, собьют с пути и лишат сил. Илор не доверяет мне, потому что не уверен в своей безопасности. Но сейчас он не выглядит испуганным, задумчивым скорее и уже хронически не выспавшимся. Отрезая очередной кусок сочного мяса, замечаю. Тебе тоже надо поспать. Ты не сбежишь? Такой ответный вопрос вводит меня в легкий ступор, как и пронзительный взгляд золотых глаз, наконец прекративший изучать содержимое его тарелки. Нет? Хорошо, тогда я немного посплю. То есть ты не спишь, потому что боишься моего побега? Недоверчиво уточняю я. «Связи со мной не хочет, побега моего не хочет». Тихо вздохнув, Илор отвечает. «Я предполагаю, что тебе невыгодно сейчас уходить. Все же есть шанс, что неспящие сами явятся за нами. Да и ресурсы нового Дрента и моей родовой магии лишними в борьбе с ними не будут. Но я недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы утверждать, что тебе это действительно настолько выгодно, чтобы остаться здесь». Особенно, когда я перейду к разрешенным прикосновениям везде. И лор говорит это удивительно спокойно и снова вводит меня в ступор. Будь я Холеном, обзвала бы его, высмеяла, но, как избранная, не знаю, что делать в такой ситуации. И снова острыми лезвиями пробегает по нервам вопрос с абсолютным щитом. Нужно его затронуть, обозначить границы, а то пойдет и лор лормыться. Снимет щит, и все, связь образовалась. Хотя, если он совершенно этого не хочет, вряд ли будет так рисковать. Или нет. Забрасываю кусок мяса в рот. Жую. Еда — отличный способ деликатно избежать ответов и не задавать вопросов. И Лор смотрит на меня. Солнечный свет отражается в его золотых радужках, мерцает драгоценными оттенками, путается в лохматых рыжих кудрях, Просвечивает расстегнутый ворот белой рубашки. Для завтрака мы оделись неформально, и лор в рубашке и брюках, я в его халате. Жую. Еще кусок. И еще. Время медленно утекает. Мысли кружат в голове. лезвие незатронутой опасной темы продолжают изощренно медленно резать мои нервы. Я знала, что разоблачение обернется болью, Но, впрочем, какая разница, с неспящими сразиться, это не помешает. Для ловли неспящих на живца в виде меня и Лора нужно добавить в защиту дворца нового дрента ловушки, да так, чтобы никто об их существовании не догадался. Самый лучший исполнитель для этого Линорен. Ни Лор, ни я не знаем другого такого специалиста по созданию защитных чар с сюрпризами. К тому же на вооружении Линарена магия земли и големы-пауки и самых разнообразных размеров, что позволяет изучить дворец так досконально, как не могут это сделать драконы других стихий. Конечно, и мы с Лором можем изучить здесь все, но Линарен это уже делал перед нашим переездом сюда, а у нас пространственное воображение послабее. Максимально эффективно использовать знания о структуре для создания тайных ловушек и дополнительных схем защиты, которые не исчезнут. Даже если с основными что-то случится, мы с Лором не сможем, опыта не хватит. А Линоран не просто все сделает, он об этом еще никому не расскажет и нас не предаст. Конечно, сначала, когда Линоран появляется в языках золотого пламени, он не слишком доволен. Это чувствуется по его эманациям, какое счастье их ощущать. Даже гоглы как будто яростно поблескивают на его макушке. Надеюсь, вы вызвали меня по действительно важному делу. Но когда Элор объясняет суть задачи, настрой Линерона становится куда более воодушевленным. Создать ловушки, которые захватят вампиров, в том числе и архивампиров, живыми и будут удерживать продолжительное время? Линорен трет подбородок. «Чтобы весь дворец стал огромной ловушкой и без ограничений?» «Без ограничений», — подтверждает Элор. «На мой взгляд, это слишком опрометчивое разрешение, и это ощущение усиливается, когда Линорен задумчиво выдает. Что ж, у меня есть пара идей, которые не разрешили сделать дома. Нам надо еще под землей залы выкапывать». Напоминаю я, и Илор поворачивает голову, всматривается в мой профиль. И дворец не должен развалиться после срабатывания ловушек. Я это учту. Голос Линера становится совсем рассеянным. Вы только обозначьте, где будете копать, а я схожу за инструментами. Он исчезает в языках золотого пламени, и мы с Элором снова остаемся в гостиной одни. Я на него не смотрю, не чувствую его. Лишь краем глаза улавливаю присутствие, а он на меня смотрит. Я демонстративно принимаюсь разглядывать дверь между гостиной и спальней. Пока я спала, и лор все починил, хотя обычно наведением порядка в личных комнатах занимаются драконессы, а драконы еду добывают. Была это уборка с ремонтом проявлением сочувствия ко мне Или Лор настолько не воспринимает меня своей избранной? На темном паркете расходится круг золотого пламени, поднимается столбом, а когда опадает, оказывается, что это не Линорен, которого мы оба ждем.